Глава третья. На этот раз моей персоне оказали больше почестей. Теперь не было мешка на голове, зато появилась металлическая клетка на телеге. Я даже улыбнулась, увидев ее. Мало кого порадуют такие моменты. Но когда есть с чем сравнивать, то лучше уж так, чем нюхать неясно, какой давности мешок, побывавший непонятно на ком. Еще ночью в голове прочно засела мысль, что я больше не увижу лунного света, что это утро будет последним в моей жизни. Однако, как же быстро все меняется. Решение палача даровало мне по меньшей мере пять дней жизни. Столько придется пробыть в пути, чтобы добраться до столицы. А побольше несколько лет. «Мальчик, эй, мальчик!» Вымазанный, со взъерошенными волосами, он не сразу расслышал мой зов. «Иди сюда, не бойся!» Поманила я его рукой. Во взгляде серых глаз была видна нерешительность. Наверное, многие бы побоялись приблизиться к женщине в клетке. Я ведь явно попала сюда не просто так. Но этот мальчик оказался не из робких. Он все-таки подошел и вопросительно посмотрел на меня, так и не произнеся ни слова. «Слушай, у тебя есть медяк?» Его лицо озарила довольная улыбка, обнажившая просветы между зубами. «Будь так добр, дай его мне!» Протянула я руку через решетку. Но мальчик покачал головой и отошел, не желая делиться своими сбережениями. А после к нему и вовсе подлетела женщина, которая еще издалека начала ругать ребенка за внешний вид и порванную рубаху. «И что я тебе говорила?» «Нельзя подходить к этому зданию, тут содержат преступников!» «А с женщинами вообще не заводи разговор, они вдвойне опасны!» «Ваш сын молчал, не надо так ругать его!» Встряла я в их разговор. От взгляда, который женщина бросила на меня, можно было сгореть заживо. Проворчав что-то себе под нос, она скривилась от отвращения и быстро повела мальчика за шкирку за собой. Он же чуть ли не падал, пытаясь освободиться, верещал, просил прощения и оправдывался. Наверное, мне стоило промолчать. Так бы на него вылилось намного меньше гнева. По городской мостовой проезжало много карет. Стоял гул от стука копыт и скрипа колес. Где-то вдалеке кричал юноша, продававший газеты со свежими новостями. Солнечные лучи блестели на крышах домов. И я бы улыбнулась, если бы не холодные толстые прутья клетки, да каменные гримасы стражников, охранявших повозку. Казалось странным, что они позволили мне заговорить с мальчиком. Сложилось впечатление, что эти люди даже не представляли, что могла сделать настоящая ведьма всего одним прикосновением. Забыли, они все забыли». А в памяти у меня жила пара моментов из далекого прошлого. Картинки были настолько яркими, словно я сама стала свидетелем тех событий, которые произошли еще до нового летоисчисления. Едва я подумала о них, как перед внутренним взором всплыли образы людей на поле боя. Самыми четкими и впечатляющими из них казались женщины. Что шептали, и от этого шепота зарождалась сильнейшая буря. Другие ведьмы всего лишь задевали людей, а те сразу же превращались в разлетающийся по ветру прах. Были и такие, которые одним своим взглядом заставляли загораться деревья, плавиться металл, превращая оружие в ярко-оранжевые пятна, шипящие при соприкосновении с лужами на земле. Их сила поражала. Могущество восхищало, а огонь в глазах воодушевлял. Мне неизвестно, какая битва отразилась в моих видениях. За что сражались маги, за что ведьмы, но одно было ясно. Против этих женщин не выстоял бы никто. По ступенькам твердым шагом спустился мужчина в черном плаще. Я внимательно следила за ним, оценивала. Жаль, что накинутый на голову капюшон скрывал лицо. Был виден лишь прямой нос и волевой подбородок. Его вид обязательно бы вселил ужас, находись я не за решеткой. Я резко потянулась к нему и схватилась за край плаща. «Зачем я вам?» На меня посмотрели темно-карие глаза. Густые брови ненадолго сошлись на переносице, а после мужчина резко отступил, вырвав при этом мягкую ткань из моей руки. Ответа не последовало. Палач ловко запрыгнул на черного коня, ненадолго открыв моему взору свои кожаные штаны и небольшой кинжал, прикрепленный на поясе. «Я мысленно потянулась к последнему, предвкушая возможную свободу, которую непременно собиралась получить. У меня ведь пять дней, а это долгий срок». Хлыст со звоном рассек воздух, повозка дернулась, кони заржали. Мы двинулись в путь, не задержавшись в Тервиле дольше положенного. Мне никогда не нравился этот городок. Большинство жителей были скупыми, нервными, желающими поживиться на всех и вся. Зато моя деревушка оказалась самой восхитительной из мною увиденных за многие годы скитаний. В ней я и повстречала своего Рэмми. Он поставил точку в долгих странствиях. Только благодаря ему я вспомнила, что такое дом, постоянная крыша над головой. Да любящие тебя люди. Воспоминания о муже всегда отдавалось болью в груди. а Лилии же я его все боялась думать. Слеза только начала прокладывать свой путь по моей щеке, как сразу же была вытерта. а всему и разбуженное во время исполнения приговора видение, которые до этого слегка померкли и не так будоражили память. Они подкосили мою стойкость и умение держаться, несмотря ни на что. Я оторвала взгляд от дороги, над которой поднималась пыль от повозки и посмотрела по сторонам. Как оказалось, нас почти никто не сопровождал. Всего два стражника, извозчик да сам палач. постоянно державшийся наравне с клеткой. Он словно пристально следил за мной, хотя не подавал виду. На полу телеги лежало немного сена, которое мне удалось собрать в кучу, чтобы немного облегчить свои мучения. Разрез на платье постоянно оголял правую ногу, поэтому мне пришлось попросту вытянуть обе вперед и опереться спиной о холодное прутья. В попытке согреть руки я терла их друг от друга. Мне очень не хватало медяка. Казалось бы, обычная монета самой мелкой ценности. Но даже такие способны кардинально менять жизнь. Уважаемый палач, вы же понимаете, что я не собираюсь с вами сотрудничать? На мое высказывание мужчина никак не отреагировал. Его стан остался таким же ровным, будто он застыл. Находился под магическим воздействием и не мог пошевелиться. «Мне нет от этого никакой выгоды, только если...» Я повернулась к нему в полоборота, однако тот не обратил на меня никакого внимания. Так и подмывала попросить у него медяк. Однако не показалась бы ему моя просьба слишком очевидной и подозрительной. «А пленных у вас кормят. За такой долгий срок мой желудок сам себя съест. И тогда все окажется напрасным». За напускным спокойствием скрывалась тревога, с которой все же удавалось бороться. Не дождавшись ответа, я принялась внимательно рассматривать прутья, из которых была сделана клетка, и большой навесной замок. В голове созрело столько вариантов побега, но вывод оказался неутешительным. «Без ключей не обойтись». Однако, как бы я ни пыталась отыскать взглядом, у кого они, палач постоянно загораживал собой весь обзор. «Вы не туда повернули», — указала я на развилку дороги. «Неужели собираетесь ехать через волчье ущелье?» Ха -ха, «Ведьма боится волков», — хохотнул один из стражников. Я привстала на колени, обхватила руками прутья и с наигранным волнением ответила. «Переживаю за вас, глупеньких!» «У меня есть защита!» – провела я пальцем по металлическому ограждению и ехидно усмехнулась. «А вот вы станете лакомым кусочком!» «Не разговаривать с ней!» – отдал короткий приказ палач. Наверное, они на самом деле не понимали, что делали. Ведь здесь бродили огромные стаи голодных животных, готовых в любую минуту напасть на первого встречного. А также этот путь сокращал отведенное мне время с пяти дней до трех. И первый из них прошел слишком быстро. На ночлег мы остановились посреди леса. Мужчины не забыли разжечь костер, а затем поочередно сторожили лагерь от хищников. С кем бы я ни пыталась заговорить, никто не отвечал. Конвой слушался своего начальника, подчинялся ему». А мне хотелось увидеть его лицо, чтобы подтвердить догадку по поводу личности этого человека. Еще там, на казни, я лишь мельком уловила образ палача. Но было бы странным, если бы это оказался именно он. А вот утро решило порадовать меня. Я еще не успела даже разомкнуть глаза, как настроение поднялось едва ли не до небес. Моя рука нащупала что-то круглое и очень знакомое, шершавое с неровной каймой. Оказалось, медяк можно найти даже в клетке. Всего-то стоило заглянуть в щели между досками. Я резко села, проверила на себе наличие остальных монет и широко улыбнулась. «Вот она, удача!» «Почтенный палач мне вчерашний ужин не понравился». «Вы ели мясо, мне дали черствый кусок хлеба. Ваши люди явно забрали мою порцию. Я ведь искренне верю, что вы не станете обделять девушку, особенно в такой мелочи, как еда». «Это кого ты тут девушкой назвала?» — хохотнул вчерашний говорун, запрыгивая на коня. «Тебя, малышка, кого же еще?» Однако ответа на мой выпад почему-то не последовало. Снова раздался щелчок хлыста, и мы тронулись в путь. По здешним местам мне никогда не доводилось проезжать. Высокие деревья вдалеке выглядели цельной темной стеной, сверху и снизу украшенной зеленью. Теплые солнечные лучи изредка пробивались сквозь кроны и ласкали лицо. Пение птиц перебивалось скрипом колес, а свежий лесной воздух — вонью этой клетки. «О, гуманнейший из палачей, вам не кажется, что на том пригорке видны волки?» Мужчина даже не шелохнулся, чтобы посмотреть в указанную сторону. Я полностью повернулась к нему и принялась изучать черный материал плаща, струившегося по спине от мерных движений коня. Его лошадь бежала не быстро, поэтому мужчина держался ровно, взявшись лишь правой рукой за поводья. А куда спряталась вторая? И сжала найденный медяк, но вовремя остановилась из-за... Возникшие мысли, что за мной все-таки наблюдают, хоть и не подают виду. С этим человеком следовало вести себя осторожней. Ведь не просто так его назначили палачом. Возможно, он являлся одним из многих, но была вероятность, что... Кто ты? «О, благороднейший из палачей!» «Мы не доедем до Шигорода в полном составе, если вы не обратите внимания на мои слова!» Добавила я, чтобы слегка завуалировать свое намерение сбежать. «Волки близко!» «Тейр! Тейр!» Подал голос один из стражников, явно приняв мои слова за чистую монету. «Тейр! О, сильнейший из палачей! Вы ведь не хотите приехать в свой родной город и заявиться домой с оторванными конечностями?» Да и сомневаюсь, что в столице найдутся маги, способные излечить что-то подобное. Я заметила, как большая мужская рука сжалась в кулак. Это значило лишь одно. Моя догадка верна. «Уважаемый Тейр а Маркарт Ди Тирен Мейтлан!» «Стоять!» — резко крикнул он. Наконец повернулся ко мне и даже снял капюшон. Мужчина остался таким же, каким запечатлелся в памяти. Волнистые темно-русые волосы чуть прикрывали широкий лоб. На худощавом лице выделялись острые скулы и тонкий прямой нос. Брови, словно нарисованные умелой рукой художника, сейчас слегка изогнулись из-за того, что он хмурился и в упор смотрел на меня, спрыгивая тем временем с лошади и торопливо шагая к телеге. В омуте черных глаз плескалось недовольство, не сулившее мне ничего хорошего. А поджатые губы только подчеркивали его сердитость. Мужчина пробежался взглядом по моему лицу, опустился вниз на платье, потом оценивающе остановился на удобных босоножках и снова вернулся к лицу. Он пытался понять, откуда я его знаю, но вряд ли ему это удастся. Мы виделись с ним давно, еще в прошлой жизни, когда мне было около шестнадцати. Я бы тоже сейчас сама себя не узнала. — Кто вы, Эйви Моррисон, и откуда знаете мое имя? — медленно проговорил он. — Ох! — приложила я руку к рту. — Первый палач империи обратился ко мне по имени. Все, жизнь прожита не напрасно. — Ключи! Скомандовал он одному из стражников, который без промедления протянул их своему начальнику. Мужчина быстро обошел телегу, открыл замок, а затем кивнул в мою сторону, безмолвно отдавая приказ. В клетку залез русоволосый говорун, схватил меня за руку и потянул на себя, чуть ли не скидывая на землю. «Эй, поосторожнее, я тебе не мешок с зерном!» Стражник ухмыльнулся, подтолкнул меня к месту, куда указал палач и заставил сесть на траву. «Достопочтенный палач, вы ведь не собираетесь забраться ко мне в голову, чтобы узнать совершенно неважную ни для кого информацию?» Тирен расположился напротив на поваленном дереве. Достал левую руку из кармана и начал перебирать в ней два белых камешка. «Всего два, и притом камни». Через секунду я ощутила холодное прикосновение к своим вискам. В голове словно включили свет, открывая обзор на все доступные воспоминания. Они выглядели яркими сгустками энергии при приближении, к которым отчетливо слышались звуки, голоса. Появлялось мельтешение картинок в том клубке. От прикосновения к одному даже возникли реальные ощущения. Я взглянула вдаль. Огромное количество таких же подрагивающих шаров словно было вживлено в стену. а та шла то ли по кругу, то ли вытягивалась вдаль. Некоторые сгустки выглядели яркими и большими, а другие еле различимыми капельками или серыми мрачными облачками тумана. «Выдох», я попробовала сопротивляться, закрыть доступ, отмахнуться, обратно выключить свет, но ничего не вышло. Зрачки палача находились в движении, он видел то, что творилось у меня в голове. Этого нельзя было допустить. Я сжала медяк в руке, потянулась к разрезу на ноге и полоснула им по двум другим монетам, спрятанным в набедренной повязке. Знакомый уху звон, мелкая вибрация металла, и за спиной палача появилась моя точная копия. Она повела маленьким вздернутым носиком, принюхиваясь, ухмыльнулась, выгнула тонкую бровь. Темно-серые глаза быстро пробежались по присутствующим. Ее длинные черные волосы прикрывали плечи, подчеркивая белизну кожи. Даже платье точь-в-точь точь походило на мое. Глубокий вырез, очень широкие рукава из прозрачной ткани с ажурной вышивкой. и Юбка в пол с высоким разрезом, позволявшим дотянуться до повязки на бедре. Мой мям наклонился к сосредоточенному палачу, прошептал пару слов на ухо, и тот завалился на бок. Наблюдать за ней всегда было приятно. Если ведьмы могли воздействовать на магическую составляющую нашего мира напрямую, то мы, маги, делали это через мямов, невидимых для чужих глаз клонов, которые вызывались с помощью взаимодействия определенных предметов. «Медяк раз, медяк два, медяк три», — повернулась я к оторопевшим охранникам. «Медяк раз, медяк два, ты усни». Мям подошел к одному мужчине, затем к другому. Проделал те же действия, после чего они уснули. За извозчиком пришлось погоняться, однако и тот вскоре оказался на земле. Моя копия двигалась неторопливо, и как бы я ни старалась, ускорить ее удавалось с трудом. Для этого требовалось много тренироваться, практиковаться и открывать новые и новые способности магического двойника. Хотя я не сидела, сложа руки, и за десять лет значительно улучшила его навыки. «Наивные!» — усмехнулась я и поднялась, отряхивая платье. Полупрозрачная копия же исчезла, стоило разорвать с ней связь, подкинув медяк в воздух. Как бы не хотелось использовать мяма постоянно, но чем дольше его не отпускать, тем медленнее его движение и действия. Один раз он даже застыл, словно исчерпал все возможные силы. Однако это происходило давно, и в тот момент копия еще была слаба и совсем не развита. Первым делом я хотела затолкать стражников в клетку и закрыть их там, но засомневалась, что даже мы вдвоем с мямом это сможем. А когда вдалеке раздался множественный вой, мне и вовсе расхотелось оставаться в глухом лесу. Я побежала к ближайшему коню, запрыгнула на него и ударила ногами по бокам. «А ну, пошел, мой хороший!» – прикрикнула я, после чего меня все же послушались. Времени оставалось мало. Наложенный на мужчин сон обычно действовал по-разному, но чаще всего недолго. Поэтому лучше поскорее умчаться подальше от людей, собиравшихся меня казнить. Я даже согласилась бы пробираться через реки и горы, а если бы понадобилось, то и пересекла бы саму пустошь, лишь бы убежать от недоброжелателей. Вой стал отчетливее, теперь появился и громкий шелест. Словно огромная стая волков приближалась к поляне с телегой. Я услышала испуганный крик, вскоре перешедший в воинственный клич. а через секунду раздался дикий визг животных. Сердце ёкнуло от страха, руки сильнее сжали поводья. Я пригнулась к коню и ударила его по бокам ногами, заставляя бежать еще быстрее. Рукава развивались вместе с юбкой, оголяя правую ногу. Ветер откидывал волосы назад, и играл с гривой животного, а тот двигался без остановки. Перед нами вырастали широкие стволы деревьев, Из земли проступали массивные корни, низкие ветки иногда хлестали по плечу или голове. Я старалась выбирать самые ровные участки дороги. В какой-то момент и вовсе свернула в лес, чтобы в случае погони не было возможности обнаружить мое местонахождение. Стоило мне улыбнуться и вздохнуть спокойнее, как сзади послышался нараставший стук копыт. Всего одного взгляда хватило, чтобы понять, что это палач стремительно настигал меня. Казалось его конь в разы сильнее и быстрее моего. Я лихорадочно начала выдумывать возможные варианты, чтобы избавиться от погони и сбить его со следа. Я виляла между деревьями отчетливо понимая, что по прямой не смогу от него оторваться. Однако неожиданно лес закончился и впереди распростерлось бескрайнее зеленое поле. Всего секунда заминки и конь снова пустился в скач. Я умоляла его ускориться, прижималась к спине, пытаясь тем самым помочь. Что-то невидимое вдруг оторвало мои руки от поводьев, а затем резко толкнуло в живот, сбрасывая с лошади. Я не успела вскрикнуть и вообще что-либо сообразить, как оказалось подхваченной мужчиной за талию. А конь продолжил свой бег, унося с собой мою возможную свободу. «Но как?» Мне не удалось сдержать свое недоумение, когда Тиран остановился и опустил меня на землю. «Невозможно на ходу!» Однако я прикусила язык, не собираясь заканчивать фразу. Ведь иначе он мог догадаться, что я тоже маг. Что знаю о Миамах и что именно с помощью своей магической копии усыпила всех возле повозки. А палачу словно было неинтересно то, что говорит какая-то женщина. Он спрыгнул с коня, положил тяжелую руку мне на плечо, а левую прижал к груди раз за разом, перебирая в ней камешки. «Вам не удастся ее вернуть», — проследила я за его взглядом, устремленным вслед удаляющейся лошади. Слишком далеко она ускакала. Тиран вдруг впился цепкими пальцами в мое плечо, а затем расслабился и повернулся ко мне. Его желваки ходили ходуном, черты лица заострились, а глаза вообще стали черными, как смоль. Однако в следующую секунду он обхватил меня за талию и закинул на жеребца, сразу же запрыгивая на него и усаживаясь сзади.